В день своего рождения каракатица приготовила чёрный торт и ждала гостей в пещерке на дне океана. Но приплыл только морской скат. Он распилил торт на четыре куска и молча слопал их. «Слегка горьковат каракатица», — пробормотал он с набитым ртом. «Да уж», — сказала каракатица и мрачно посмотрела на него.